Глава 8. Майкл Хоппсон был одним из ведущих юристов по корпоративному праву в Нью-Йорке. У него была практика, которая требовала минимум 12 часов в сутки. Помимо этого, как большинство богатых и влиятельных людей, Майкл состоял также во многих советах директоров. Поэтому он участвовал в собраниях, конференциях, изучал дела, и всё это не оставляло у него ни минуты свободного времени. Он был настолько занят, что почти не мог отвлекаться на что-то другое, включая, к примеру, мысли о собственной жене. И можно понять его раздражение, когда секретарша сообщила по телефону, что с ним ожидает встречи некий мистер Фицзер из КЦББ. Майкл целых 3 секунды смотрел в огромное застеклённое окно, занимающее всю заднюю стену его кабинета на 52-м этаже, отделанного панелями из красного дерева, раздумывая, стоит ли сказать посетителю, чтобы записался на приём и пришёл в другой раз. На всё ушло 3 секунды. Человеку вроде Майкла Хопсона не нужны были проблемы с КЦББ. К тому же, эти чиновники профессиональны, умны, компетентный и не станут попусту занимать его время, поэтому он, сказал секретарьша, пригласите его. После чего повернулся во вращающемся кресле лицом к двери. Вышедший через секунду мужчина был настоящим олицетворением молодого энергичного юриста, среднего роста, подтянутый, с каштановыми волосами средней длины и слуховым аппаратом в левом ухе. У него были очки без оправы и модная щетина на подбородке, а костюм, хотя и хороший, но без показного шика. Быстро войдя, он протянул Майклу руку. Мистер Хобсон, я Билл Фитцжер из правоохранительного подразделения КЦББ. Его пожатие было крепким, но кратким. Майкл указал ему на кресло. А я и не знал, Билл, что вы из правоохранительного подразделения, заметил он. Это так С вежливой улыбкой ответил Фитцер. «Боюсь, преступление в наше время — это нечто вроде главной страсти». «В частной практике платят лучше», — прощупывая почву, сказал Хобсон. «И это, безусловно, дало бы вам достаточно материалов по преступлениям». «Не сомневаюсь, вы правы», — отозвался Фитцер. «По сути, именно об этом я и хочу с вами поговорить». Хобсон моментально насторожился. «Неужели?» Возникли проблемы с э, одним из моих клиентов. Фетцер улыбнулся ничего не значищей улыбкой профессионала. Уверен, ничего серьёзного, мистер Хобсон. Вероятная излишняя осторожность. Но если мне будет позволено занять несколько минут вашего времени, я хотел бы задать некоторые вопросы относительно Элмора Фичча. Элмор Фичч фактически не мой клиент. Возможно, нет. «Но это в основном для биографических данных, и, полагаю, за последние два года у вас были дела с мистером Фитчем?» «У кого их не было?» – криво усмехнулся Майкл. «Элмор тут повсюду. Его невозможно избежать, если хочешь, чтобы в городе что-то делалось». Кивнув, Фитцер открыл свой кожаный дипломат. «Мы об этом наслышаны», – сказал он, после чего достал маленький, но сложный с виду цифровой диктофон и поставил его на стол рядом с Майклом. Майкл поднял бровь. «Вот как? Будете записывать?» Фитдзор кивнул. «Это гарантирует точность и позволит мне сконцентрироваться на вопросах. Вы возражаете против записи, мистер Хобсон? Уверяю, это никоим образом не будет использовано против вас, и содержание не выйдет за пределы нашей организации». Майкл помедлил. Мысль о записи раздражала его. Он сам не знал, почему. И поскольку в этом был смысл, возразить он не мог. "Пусть будет запись", произнёс он, затем бросил многозначительный взгляд на настенные часы справа от себя. "Давайте приступим, Билл". "Отлично". Фитцгер, наклонившись вперёд, нажал на кнопку "запись", назвал свою фамилию, фамилию Майкла и дату, а потом пододвинул диктофон к Майклу. Для начала я хотел бы задать несколько вопросов относительно корпоративной структуры мистера Элмора Фитчера. Полагаю, вы состоите в совете директоров одной из его компаний. Фактически двух, ответил Майкл. Попрошу вас озвучить названия этих компаний и сказать, как долго вы были директором. О, чёрт возьми, схватив свой слуховой аппарат Фитцер выдернул его из уха, и Майкл услышал громкий пронзительный звук, исходивший из штуковины. С минуту повозившись с ней, Фитцер пробубнил: "Чёрт побери". И засунул аппарат в карман. "Проблемы?" спросил Майкл. Фитцер не ответил, тогда Майкл, улыбнувшись, произнёс громче: "Есть проблемы?" "Батарейка села. Извините, её должно было хватить ещё на день, но" он пожал плечами. "Я практически глухой без аппарата. Самодельное взрывное устройство в Афганистане. Придётся положиться на эту штуку." И возможно просить вас повторять один или два раза. Он поднял брови. Майкл развёл руками, как бы говоря: "Ну, что тут поделаешь?" Фитцэр кивнул. "Простите за доставленное неудобство. Продолжим?" Фитцэр сразу включился в разговор, выискивая имена, даты и подробности, задавая Майклу всё более сложные вопросы относительно Элмора Фитча и его корпоративных манёвров и побуждая Майкла давать более пространные и подробные ответы. Фитцер был умелым следователем, но по временам резким, даже агрессивным. Имея слабый слух, он просил Майкла повторять ответы больше, чем один или два раза, как обещал. И по мере того, как вопросы становились более агрессивными, а просьба повторить ответ звучала чаще, Майкл стал ловить себя на том, что теряет терпение. Когда Фитцер спросил об одном из самых неприглядных, принудительных слияний Элмора, Майкл готов был сорваться. «Что вы посоветовали мистеру Фитчу по поводу этого слияния как адвокат?» — спросил Фитзер. «Я посоветовал ему выйти из сделки», — стиснув зубы, ответил Майкл. «Что сделать?» — склонив голову на бок, повторил вопрос Фитзер. «Выйти из сделки», — чуть не рыча сказал Майкл. Фитзер покачал головой. «Простите?» «Выйти!» — прокричал Майкл. «Я сказал ему выйти из сделки!» А, понятно, промычал Фицгер. Взглянув на ноутбук, он приступил к следующей серии вопросов. Он продолжал давить, подгонять, подходя к предмету с разных углов, так что помимо всего остального, Майкл не мог уразуметь, какую цель преследует Фицгер. Это было похоже на умышленное запутывание, хотя Майкл, будучи сам юристом, восхищался техникой, он никак не мог догадаться, чего добивается Фицгер. И после 20 минут допроса Майкл так и не понял этого и был очень рад, когда Фитцер удалился. Когда за следователем КЦББ закрылась дверь, Майкл глубоко вдохнул, чтобы успокоиться. Взглянув на настенные часы, он выругался. Чёрт. Оставалось полтора часа до отъезда в аэропорт, откуда он должен был лететь в Цюрих. Поэтому он выкинул Фитцера вместе с КЦББ из головы. Открыл папку и вернулся к работе. Следователи КЦББ не передвигаются паркуром, поэтому я возвращался в Уильямсберг на поезде. Всю дорогу мне пришлось стоять, держась за ремешок, словно я просто обычный старый мудак в костюме. Я позволил придуркам толкать меня и наступать мне на ноги, потому что именно это сделал бы человек, носящий такой костюм. И как это ни смешно, я особенно не возражал. Поскольку последний подготовительный этап был пройден, и я готов к главному событию, или во всяком случае, я готовился к тому, чтобы быть готовым. Итак, когда я вернулся в свою захудалую комнатушку, то сразу приступил к этому. Члены клуба Сьерра любят говорить: "Не оставляй после себя ничего, кроме следов". Для меня это недостаточно хорошо. Следы несут на себе ДНК. Так что если я оставлю следы, то меня поимеют, и я покойник. Поэтому четвёртое правило Райли гласит: "Не оставляй после себя ничего". Приберись после себя, как если бы от этого зависела твоя жизнь, потому что она и в самом деле зависит. Я не возражаю. Я с детских лет занимался уборкой, пока моя мама не начала разваливаться на части, она была фанатиком чистоты. Она подметала, вытирала всё тряпкой, оттирала, а заодно учила и меня таким вещам. Я слушался, я все освоил. Не потому, что меня так уж заботила чистота, а потому, что она заботила маму. Я скреб полы, потому что для нее это было важно. Мама не была в моей паршивой комнатушке в Уильямсберге и никогда ее не увидит. Вероятно, она ничего уже больше не увидит. Как бы то ни было, я, стоя на коленях, продолжал скрести пол. Я оттирал каждый дюйм пола хорошей жесткой щеткой и используя сильнейшее чистящее средство. Точно так же, как я уже отмыл стены, дверь, буквально всё в этой комнате. Я закончил на двери, чтобы можно было выйти и вынести в проулок ведро. Я выбросил в мусорный контейнер щётку и все приспособления для уборки и вернулся в комнату. С минуту я постоял в дверном проёме, оглядывая комнату. За исключением одного складного стула, мебели там уже не было. Вешалка с одеждой была сдана на хранение в Jersey City. Я оставил только один костюм. Он был накинут сейчас на спинку стула. Стул я придвинул к двери, на которой висело продолговатое зеркало. Я помыл его тоже, но это мало помогло, поскольку зеркало было обвисшавшее, как и сама комната. На полу рядом со стулом стояли небольшой чемодан и чёрный кожаный кейс с поло. Я внимательно осмотрел всё кругом. Не забыл ли чего? Ничего. Комната была чистой, настолько чистой, что даже мама была бы довольна. Все поверхности, на которых мог остаться отпечаток пальца или след ДНК, я вычистил карболовой кислотой, а затем промышленным чистящим средством. Когда я закончу, здесь не должно остаться ни одного признака моего присутствия, только то, что эта жалкая комнатёнка станет чище, чем когда бы то ни было. Убедившись, что ничего не забыл, я вошёл в комнату, запер дверь и приступил к следующему этапу, последнему этапу, поскольку всё прочее было сделано. Все фигуры в игре, всё готово к исполнению, вся блестящая схема за исключением одной вещи меня. Я разделся, сложил одежду в мусорный пакет и как мог, умылся над ржавой маленькой раковиной. Вытершись полотенцем, Я побрился перед потрескавшимся зеркалом, висящим над раковиной на гвозде. Потом я тщательно вымыл раковину и положил мыло, полотенце, бритву и всё прочее в тот же мусорный пакет, после чего подошёл к большому зеркалу. Перед тем, как облачиться в костюм и подходящие к нему чёрные ботинки, я достал из кейса MP3-плеер и нажал на нём кнопку "играть". All eyes on me. Тупака Шакура. Потом я открыл небольшой чемодан, повернулся к зеркалу и приступил к работе над собой. Любой профессионал перед началом работы выполняет ритуалы. Да, конечно. По крайней мере, какое-то время я занимался многими разными вещами. Знаете, в качестве маскировки моей настоящей работы. Профи каждый раз делают одни и те же вещи, на первый взгляд бессмысленные и не имеющие отношения к основной работе. Вероятно, они не признаются, но поступают так на удачу. Поскольку не верят, что дело выгорит, если они пренебрегут подобными мелочами. Поэтому и делают некоторые суеверные вещи, так как делали это в прошлый раз и ещё перед этим. Я тоже. Уборка не является частью ритуала. Это всего-навсего осторожность. Если я оставлю после себя хотя бы крошечный след, то кто-нибудь сможет вычислить, кто я такой. Ритуалы начинаются после уборки. Музыка первый из них. Каждый раз один и тот же плейлист. Если подготовка занимает много времени, плейлист повторяется. Включив музыку, я перешёл ко второму шагу к зеркалу. Несколько минут я лишь рассматривал своё лицо и слушал Тупака. Получив идеальное представление о себе самом, я начинаю превращаться в кого-то другого. Проделывая всё это, я уже менялся с полдюжины раз. На сей раз всё было по-настоящему. На сей раз всё должно быть лучше и должно какое-то время продлиться. Непонятно было, насколько долго, так что мне предстояло сотворить кого-то, кто продержится какое-то время. У меня были инструменты. Я провёл исследование этого нового меня и выполнил творческую часть работы. Заполнил пробелы типа того, откуда я, имена моих родителей и мой колледж и всё прочее дерьмо. Я достал все документы, подтверждающие это: водительские права, паспорт, карточку социального страхования и прочее. Наверняка вы удивитесь, узнав, насколько легко получить всю эту фигню. Если вы готовы заплатить, то документы будут весьма качественными, и никто не заподозрит, что на самом деле это не вы. Я всё это сделал Пришло время для завершающего шага. Я умею наносить макияж, умею протезировать и всё такое. Я занимался с лучшими специалистами, каких только мог найти. Нет смысла учиться у человека средних способностей. Я не задумываясь платил большие бабки за большой талант, так что я преуспел в вещах такого рода. Но на этот раз дело было не в макияже. Я изменял себя того, кем я фактически являюсь. На первом месте был костюм. Когда зазвучала композиция "Hallowed Be Thy Name" группы Iron Maiden, я начал одеваться. Обычно Райли не носит костюмы. Этот новый персонаж носит, и надев костюм, я вынужден был отказаться от Райли и позволить этой новой идентичности завладеть мной, руководя моей речью и движениями. Любой хороший актёр признается, что его одежда многое расскажет публике о том, каков он есть. С помощью маник я выбрал костюм, который посчитал идеальным. Он был дорогим, но не безумно дорогим. Это было лучшее, что мог позволить себе новый я. Я надевал его медленно, изучая то, как он сидит на мне. Я подвигал ногами, руками, торсом, наблюдая за происходящим. Я вживался в то, Как мог бы двигаться мужчина в этом костюме, это отличалось от того, к чему я привык. Зазвучала песня Eye of the Tiger группы Survivor. Несколько минут я двигался под музыку, наблюдая за собой в паршивом зеркале. Осознав, как мне теперь надо двигаться, я повесил пиджак на спинку стула и взял галстук. Он прекрасно выражал мою нынешнюю сущность — яркий красивый шелк с росписью в стиле Густава Климта. Я завязал галстук свободным виндзорским узлом, демонстрирующим беспечную небрежность в сочетании с превосходным вкусом, а затем двумя пальцами чуть-чуть сдвинул его на бок. Немного, но достаточно для того, чтобы большинство женщин захотели поправить его». Когда я покончил с галстуком, Майлз Дэвис начал исполнять "Фредди Фрилодер". Я уселся на стул и занялся руками. Руки человека могут многое рассказать о нём. Даже то, как человек подстригает ногти, зависит от того, откуда он, чем занимается, как относится к себе. Чистые они или грязные, обгрызенные или с маникюром, прямоугольные или округлые. Я аккуратно коротко подстриг ногти. Из набора для макияжа я достал флакончик с синей морилки. Потом намазал ею основание ладони и втёр в кожу, чтобы она была еле видна. Так могли бы выглядеть руки чертёжника после многочасовой работы над чертежами или планами. Из верхнего кармашка маленького чемодана я достал кольцо с печаткой. Ничего необычного, кольцо выпускника приличной частной школы. И снова предложение маник. Эту школу посещал её брат. Вряд ли я подумал бы о кольце выпускника или вообще знал об этой школе. Это не мой мир, это ее мир. Или был таковым, пока она не переместилась в мой. Я надел кольцо на мизинец левой руки. В это время Йо-Йо Ма заиграл прелюдию к сюите для виолончели до минор номер два Баха. Через минуту я закончил с руками и встал. Пока играли две первые сюиты, Я смотрел на себя в зеркало, изучая нового меня. Один крошечный изъян, и вся работа может быть загублена. Поэтому я смотрел пристально. Всё казалось идеальным, но казаться недостаточно, должно быть идеальным. Ещё 2 минуты пристального изучения. Если и был какой-то изъян в моём внешнем облике, я его не заметил. А если не заметил я, то мало было шансов, что заметит кто-нибудь другой. Люди видят то, что ты хочешь, чтобы они увидели. Я в этом уверен. Ладно, пришло время для последнего ритуала. Сел на стул, я открыл кейс и достал две фотографии, напечатанные на компьютере. Они хранились на нескольких флешках и в облаке, так что у меня всегда был к ним доступ. На несколько мгновений я закрыл глаза, пару раз глубоко и медленно вдохнул. Потом открыл глаза и взглянул на первую фотографию. На ней был мальчик лет 9-10, рядом с ним мужчина 30 с небольшим лет. Они играли в догонялки на ухоженном дворе. У них за спиной виднелась холмистая сельская местность. В одном крае на фотографии можно было разглядеть большой дом, викторианская архитектура, два этажа, с двумя башнями и парадным крыльцом с напоминающим пряники декором над ним. На подъездной дорожке стояла Cadillac Eldorado 1992 года. Прилюдия закончилась и Барбара Стрейзен запела Happy Days are here again. Я достал вторую фотографию. На ней была женщина лет 40. Лицо, измученное заботами, волосы немного растрёпанные, но она улыбалась. Я сидел, глядя на снимок, пока у меня в голове не зазвучал её голос. Мы живём, припевая, говорила она. А я улыбался само собой. Музыка переключилась в последний раз. Vengeance is mine, Элис Купера. Я чувствовал, как у меня выравнивается дыхание и продолжал смотреть на фотографию. Песня отзвучала. Неожиданно наступившая тишина ошеломила, как резкое пробуждение. Глубоко вдохнув, я встал и внимательно осмотрел комнату. Не осталось ли мельчайших следов моего пребывания? Потом я еще раз бросил взгляд в зеркало. Я не заметил ничего особенного, но лицо чуть изменилось. Манера держать голову, движение глаз, все изменилось. Райли Вульф исчез. Я улыбнулся. Это была хорошая улыбка, мудрая, приветливая, в меру дружелюбная, совсем не похожая на улыбку Райли Вульфа. «Ме-е-е», проблеял я, с минуту глядя на улыбающееся отражение. Потом выключил улыбку, отвернулся от зеркала и подошёл к двери. Представление начинается.